шуршит в листве. Как всегда мыши? Или то сердится застарелое прозрение, все что-то рыскает и ищет чего-то, что еще не вышло на свет? Или то шевелятся грибы? Наконец, после засух июля, пусть и подверженный скорой атаке улиток, одинокий, но без сомнений поднимает свой шлем боровик?